Нравилось Бакланову, забравшись вглубь чеченских лесов, где тихо и пусто, у озера на лебедей любоваться. Сидел так часами, пока не темнело и не появлялась на небе звезда Чолпан, предводитель звезд. И Тимир Казак, недвижимое основание неба, железный кол, что русские знали под названием «полярная звезда». Крались ночными лесами обратно в Куринское, а она впереди светила, дорогу указывала. С приближением весны русское командование оживилось. Пока листья не распустились, надо успеть. Первый удар решили нанести по Малой Чечне, по Гехинскому округу. Стали вырубать тут леса, уничтожили Алдинские хутора, тысячи дворов самого неприязненного нам населения, гнездившегося вокруг Грозной, писал Потто. Фрейтак, имевший штаб в Грозной, начал рубить просеки от крепости Воздвиженской на укрепление Очхой, основанное в 1846 году на реке Фортанге. 6 марта посланный из Вознесенской отряд в напал на хутор самого Наиба Дубы. Дуба в одной рубашке смог бежать. Жена и сын его погибли. Второго сына русские взяли живым. Чеченцы, чьи аулы оказались между этими просеками, заметались. Оставалось им или покоряться русским, которые теперь могли достать их со всех сторон, или уходить в горы. В апреле послали они делегацию к Шамилю. Или помоги нам, или мы будем вынуждены покориться русским. Шамиль советовал им укрепляться силой добродетелей и напомнил, что лучше умереть в нищете, но враждуя с геурами, чем жить в изобилии и продавать свою совесть и душу неверным. На просьбу о помощи ответил, что скоро сам придет к ним с Кораном в одной руке и с Шашкой в другой. Ибрагим принес полулист серой бумаги с арабскими письменами. «Что это?» «Шамиль Талгику пишет». Бакланов про Талгика, конечно же, знал, но переспросил. «А Талгик это кто?» Наип. «Бакланов офицеру, Переводим. Пока переводили, Бакланов Ибрагима расспрашивал. «Шамиль и Толгик, как они меж собой?» Ибрагим пожал плечами. «Недоволен Шамиль, а?» Ибрагим, гордый своим положением в свете Шамиля, просветил Бакланова. «Некоторые наибы ищут власти и стараются придать делам Шамиля дурное толкование». Они копят богатство и убивают напрасно мусульман. Притеснение, казни, сплетни. Шамиль недоволен. Люди смотрят на наибов, а думают, что Шамиль тоже такой. Раньше люди поднимались против ханов, против русских, и приходил Шамиль. Теперь Шамиль приходит без приглашения, а потом уже люди поднимаются или не поднимаются. Это из-за наибов. Шамиль недоволен ими. А кто из наибов самый влиятельный? Офицер-переводчик отвлек Бакланова. Готово. Желаю тебе вечный мир с Богом. Когда до меня дошли слухи о несчастье, постигшем нашего брата Дубу, я не мог удержать своих слез и душевно горевал о его бедствиях. «Именем всемогущего Бога призываю вас всех на брань с неверными. Я с князем Даниэлем соберу в горах всех, кто только может носить оружие, и приду к вам. Если же помощь моя нужна вам скорая, то, уведом я прискочу так скоро, как бегают зайцы. Действуйте против неприятеля хитро, как лисицы» и не забывайте обычаев славных наших предков. Надеюсь на Бога, который не допустит наносить нам вреда. зная однако же, мой любезный брат, что ежели от нас отпадет Гехинский округ, то с ним погибнет для нас и Чечня. Ничтожный раб Божий Шамиль. Отправить Фрейтагу в Грозную, — распорядился Бакланов. От себя написал, «Ибрагим сообщает с тем вместе, что главные силы Шамиля с весной намерены двинуться в Малую Чечню, где выдвижение вперед наших укреплений сильно беспокоит Шамиля, и что кумыкской плоскости тревожится нечего. Однако я полагаю, что при общем воодушевлении чеченцев в виде обещанной помощи Надо ждать частых набегов. Наши мечиковцы что-то расходились не на шутку. Начались нападения на казачьи посты у юрта Герзель-Аула, у Внезапной. 22 апреля сняли чеченцы у Внезапной пост из пяти казаков на самой опушке леса. Прикрывали те фуражировку. Погибли урядник Алексей Табунщиков и казаки Луганской станицы Антон Козюбердин, Федор Аленкин, Федор Попов и Петр Сивилкин. Хитер враг. Опасен. Табунщиков такой орел был, сын Есаула, из старших урядников по возрасту самый молодой, в полк за чинами пришел А ты не уберегся и казаков не уберег. Однако на кумыкской плоскости пока что хищники не показывались. Да на ней, на этой плоскости, и в Куринском укреплении, и без хищников было не сладко. 1847 год оказался самым тяжелым. С января стали казаки на перегонки помирать, не выдерживая непривычной сырой ветреной зимы, Перебоев со снабжением. До лета умерли сотник намикосов, урядник Василий Рябов, и с ними ни много ни мало 47 казаков. Умерли, как сказано в документах, от обыкновенных болезней. Да еще двое умерли скоропостижно, не успев поболеть и пожаловаться. От такой жизни сбежал к хищникам в горы казак Мариинской станицы Андрей Двойнов. Хватились его 1 марта. В мае вроде получше стало. Не так часто умирали. Но тут чеченцы. 21 мая заметили конную партию в горах у урочища Хошгильды. Бросились две сотни из Герзеляула, и две сотни с самим Баклановым из Куринского с двух сторон на перехват. По дороге Бакланов опрокинул и смел какую-то шайку у разоренного аула Наимберды. Соединились четыре сотни. «Никого! Вдруг от Ташкичу орудийный огонь!» Бакланов, не раздумывая, долго приказал, «Давай туда! Обманули черти!» До Ташкичу 18 верст. Построил это укрепление еще Ермолов, чтобы прикрыть дорогу от терека на внезапную. Укрепление небольшое, треугольное. Рядом Аул новый Акцай, населенный кумыками и горскими евреями. Пока Бакланов прискакал, чеченцы уже обобрали в новом аксае жителей, и скот угнали. И Пушки из Ташкичу им Особого вреда не нанесли. Стали расспрашивать жителей, куда хищники пошли, куда скот погнали. Те указали. Точно, они к тереку правятся, следы путают. Разведчики подтвердили, есть сакма, ведет к тереку. Из последних сил поскакали к тереку. Уже в темноте настигли чеченцев. Те бросили скот и разбежались. Скот вернули жителям Нового Оксая. Потери несколько загнанных лошадей. Что самое интересное, в приказах по войску за 1848 год несколько раз встречаются офицеры Донского полка номер 27, награжденные за отличие в перестрелке 21 мая 1847 года у Ташкичу. 2 июня разведывательная полусотня урядника Дьяконова двинулась из герзеляула вверх по реке Аксай и попала в густом лесу, в утреннем тумане, под удар превосходящих сил горцев. По данным Потто, погибли командир и пятеро казаков. Семь раненых попали в плен, да шесть лошадей убежали за своими ранеными хозяевами. Как отметили в донесении, перебежали к противнику. Остальные казаки сумели закрепиться в кустах и продержаться до подхода своих. Имена убитых. Урядник Степан Дьяконов Николаевской станицы, казаки Матвей Пономарев Маныческой станицы, Семен Ковалев Егорлыкской станицы. Иван Сироткин, Средне-Новочеркасской станицы, Леон Беляев, Митякинской станицы и Иван Талалаев, той же станицы. Из раненых, которые в плен не попали, Матвей Калитвинцев, Гундоровской станицы и Финоген Захаров, Калитвинской станицы умерли к вечеру того же дня. Андрей Елисеев, Митякинской станицы протянул до 10 июня, а его станичник Мамонт Зареченсков до 13. Что касается раненых попавших в плен, то о них в полковых документах ничего не говорится. Впрочем, восемь казаков полка числятся выбывшими 2 июня 1847 года в графе ремонтные команды. Распоряжение войскового дежурства И прочее, Огорченный Бакланов расследовал причины потерь, но не нашел ошибки в действиях дьяконова. Хотя, с другой стороны, дьяконов Степан Васильевич Николаевской станицы в полк поступил 18-летним на место урядника. В 1847 году было ему максимум 20 лет. Кто же его вздумал во главе полусотни? в разведку посылать Подошел с Дона полк номер 40. Выступил 13 мая 1847 года, прибыл 23 июня, стоял на линии до 12 августа 1851 года. Командир полковник Карпов к полку не прибыл. Командовал войсковой старшина Поляков. Три сотни штаб полка стали в Ташкичу а третью, четвертую и шестую сотню раскидали по Терской линии, Щедринскую, в селении Парубоч, в Новогладковскую, затем в Ташкичу поставили одну сотню, а две перевели в Карасу. По Сунже и по Лабе стали донские переселенцы размещаться, обустраиваться. 407 семейств рискнули, перебрались с Тихого Дона на Кавказ. В полк номер 20, переводом из полка номер 27, прибыли 46 казаков 4-го военного округа, с сверховий Хапра и Медведицы. И вовремя. Нашлось, кого подменить. Помимо умерших выбыли из полка Харунжий Алексей Ведерников по распоряжению войскового дежурства, И четыре казака. Еще два урядника и 21 казак отправились на дон за ремонтом лошадей закупать. Одного Петра Колесникова, Елизаветинской станицы, командировали в Тифлис, в Драбанты. А тут, по жаре в июне, открылась холера и за лето прибрала в полку восемь казаков и урядника Никиту Сережникова. Да в довесок к ней еще восемь казаков и хорунжий Михаил Козловцев умерли все от тех же проклятых, так сказать, обыкновенных болезней. Итого шестьдесят девять умерших. Добрую полусотню с двумя обер-офицерами и двумя урядниками в землю закопали. 6 июня. По Струсевичу шестнадцатого июня. Гарнизон Куринского был на покосе. Чеченцы под несколькими значками подкатили орудия и открыли по Куринскому навесной огонь ядрами. Бакланов с покоса впереди казаков кинулся на эту, так сказать, батарею, но опоздал. Чеченцы быстро увезли пушки в лес. Удалось лишь отхватить их арьергард. Опять загнали несколько лошадей. Потом в июле на левом берегу Терека хищники схватили штабс-капитана Клингера, ехавшего бороться с холерой, и через Качкалыковский хребет утащили в Чечню. Казаки этот случай проглядели, но зато 14 августа поймали двух своих беглецов, Никиту Кубина, который год где-то бегал, Изота Черножупова, который прятался около двух лет, а 1 сентября взяли с оружием в руках Андрея Двойнова, бежавшего полгода назад. Все трое пошли под суд. Впрочем, никого и ничему это не научило. 28 сентября еще один казак сбежал, Михаил Щедров, старочеркасской станицы. В это время Шамиль все свое внимание направил на Дагестан, на Гергебиль и Салты. Князь Воронцов постарался. Начал в Дагестане наступление, чтобы занять эти ключевые крепости. Там шли тяжелые бои и тоже открылась холера. Воронцов приказал Фрейтагу демонстрировать с запада, что тут и делал, 22 и 23 августа, и организовать набег с кумыкской плоскости на Аух или Ичкерию, чтобы отвлечь силы неприятеля. Фрейтак поручил набег полковнику Борятинскому, новому командиру Кабардинского полка и командующему войсками на кумыкской плоскости. Борятинский, все обдумав, решил напасть на Аул Зондак, лежащий на реке Ярыксу в 30 верстах от Хасаф-Юрта. В Зондаке Чеченцы, по слухам, хранили отбитую русских пушку. Барятинский собрал отряд, вызвал из Куринского Бакланова с четырьмя сотнями. Вечером 13 сентября двинулись левым берегом речки. В десяти верстах от аула перешли поросший лесом гребень. Обнаружили там окопы, сооруженные чеченцами. Окопы пустые. Никто с этой стороны русских не ждет. У самого аула на рассвете отряд заметили. Повсюду началась тревога. Борятинский забеспокоился. «Аул-то мы возьмем и пушку отобьем. А каково возвращаться? В окопах на гребне никого не оставили?» — оглянулся на Бакланова. «Слышишь, дед, давай со своими казачками назад». Надо те окопы раньше чеченцев занять. Считая что приказ воронцова выполнили чеченцев отвлекли, распорядился борятинской уходить. Бакланов первым быстро занял с казаками чеченские окопы на гребне, потом передал их пехоте. С темы ушли Арьергард жарко провожаемый от чеченцев сам отбился. У Бакланова потери, ранен один казак и четыре лошади. Чеченцы праздновали победу, но в тот же день пришла новость, что русские в Дагестане взяли салты. Может, набег Барятинского помог? Может, само так сложилось? Шамиль разъярился, стал начальство менять. В Чечне снял Гойтемира и поставил вместо него Кумыка Идриса. Снял также Талгика, поставил вместо него Ахмата Изавтуры. На следующий день Али Бей явился в Куринское и сообщил, что Мичикского Наиба тоже меняют. не оправдал оказанного ему высокого доверия, ставят вместо него Гехо. Гехо – человек-ученый, Коран толкует но местным малоизвестный. И вообще Алибей был против наибов. Зачем мне наиб? Я вольный, как волк. Я свой тайпа на семь колен знаю. У нас старейшина есть тхамт. Мне его хватит. Зачем мне наиб? Бакланов из этого рассказа понял, что новый наиб будет искать популярности. Захочет отличиться в глазах подвластного населения, а значит, надо ждать новых набегов. Утром 21 октября разъезд вернулся и сообщил. Сильная партия спускается на плоскость. Часовые скрепостной башни подтвердили поскакали чеченцы лощиной в Энгельюрт. И в Энгельюрте стрельба вспыхнула. Жители уперлись. Не хотят скот отдавать. Выскочил Бакланов с двумя сотнями, помчался на помощь. Миновали пустые заброшенные аулы, и у Наимберды вылетели прямо на чеченские толпища. Чеченцев-садников 300, 400 и цветной расшитый значок над ними. «Значит, сам Наиб Гехо тут!» Стояли они за холмами скрытно, отдыхали, от Энгель-Юрта шайку поджидали. Деваться некуда. Скомандовал Бакланов, пошли казаки по обычаю лавой, пики склонили, чеченцы заволновались, но оправились и навстречу поскакали. Случай на войне редкий. Столкнулись две массы конницы лоб в лоб. Чеченцев больше и казаки сначала вроде бы подались. Тут сам Бакланов с маяка в драку кинулся. Надо переломить. Налетел прямо на знаменщика. Кто-то из чеченцев своему на подмогу подскакал, достал Бакланова шашкой по кисти левой руки. Бакланов, не отвлекаясь, резанул знаменщика со всей мощи и падающий чеченский значок успел подхватить поднял его высоко и торжественно. «Вот он, трофей!» Это все дело и переломило. Стали чеченцы в лес уходить. Из Энгель-Юрта шайка туда же, не принимая боя, ускакала. «Дело славное! У самого Наиба значок отбили. И в первом же бою. Не будет теперь ему удачи. Пропащий, можно сказать, человек». У казаков потери, двое раненых. Шесть лошадей потеряли, да сам Бакланов в руку рану получил. Бакланов эту рану в послужные списки вносить не стал и сердился, когда о ней Борятинскому написали. «Сам виноват, плохо дрался, когда пуля из ружья другое дело. Тут уж не угнешься, а шашкой. Старею, ловкость уже не та». После этой атаки, когда донцы лоб в лоб взяли чеченскую конницу, превосходящую числом, и линейцы посмотрели на полк номер 20 по-другому, и вывод сделали, полк может равняться с линейскими. А рубленые раны тогда залечивались быстро. Сначала они присыпались мелкой солью, потом к ним прикладывалась ветошь с коровьим маслом и менялась два раза в день. Сначала, конечно, болезненно, когда солью присыпали. Но потом ничего. Новая зима находила. Чеченцы притихли. Босиком и в одних чувяках по сугробам много не побегаешь. Шамиль, недовольный тем, как идут дела, снова взялся за наибов и взыскивал с них по жалобам народа за разные беззакония и притеснения. Опять говорили толги вернул У русских новые экспедиции начинались. Решил фрейтак чистить старые просеки, заросшие за лето кустами. Экспедицию назначил на 17 ноября. А Витовскому приказал организовать набег, чтобы отвлечь чеченцев. 23 ноября пошел Бакланов в набег и отогнал Ичкерийские стада, которые неосторожно паслись у Герзеля-Ула, в Хошгельдинских балках. Затем с самим Витовским, взяв с собой еще шесть тротка кабардинского полка, два орудия и две сотни полка номер 40, разорили 28 ноября копли Берды, 29-го Аллерой, 30-го Шаудан-Шари. Бакланов в этих набегах потерял одного убитого, Севастьяна Салдакова. Кабылянской станицы, на обратной дороге из колп Плиберды, и двух раненых. Последний набег вообще без потери обошелся. Кое-как закончился 1847 год. К осени и к зиме казаки меньше умирать стали. До Нового года умерли всего четверо от обыкновенных болезней, и двое, как ни странно, 20 декабря умерли от холеры. Исай Ковалев. Иларион Кулаков, оба Луганской станицы. И где они в декабре холеру подцепили? Может, просто отравились чем-нибудь? Два урядника и шесть казаков отправились по распоряжениям войскового дежурства в командировке. Вот и весь год сплошные потери. И производств не было. За весь год одного Петра Березовского из урядников в Харунже произвели. За что ж производить? Мрут, добегают. Да